Глава одиннадцатая. Совершенно независимая дама. Месяцев за семь до нами поры, когда еще в Петербурге было тепло и белые ночи, утомляя глаза своим неприятным полусветом, сокращали расходы на освещение бедных лачуг, чердаков и подземельев, в довольно просторной, но до крайности неопрятной и невеселой квартире происходила довольно занимательная сцена. Квартира, о которой идет речь, была в четвертом этаже огромного неопрятного дома в Офицерской улице. Подниматься в нее нужно было по черной плетяной лестнице, всегда залитой брызгами зловонных помой и местами закопченной теплящимися здесь по зимним вечерам ночниками. Со входа в квартиру была довольно большая и совершенно пустая передняя с тремя дверями. Одна из этих дверей налево от входа вела в довольно просторную кухню, другая прямо против входа в длинную узенькую комнатку с одним окном и камином, а третья направо, против кухонной двери, в зал, за которым в стороне была еще одна, совершенно изолированная, спокойная комната с двумя окнами. Все убранство первой узенькой комнаты состояло из мягкого пружинного дивана, обитого некогда голубою материей, Двух плохоньких стульев и ламберного стола, на котором были разложены разные письменные принадлежности. В зале было еще пустее. Кроме шести плетеных стульев и круглого обеденного стола, здесь не было ровно ничего. Задняя комната служила спальнею. Мебелировка ее тоже не отличалась ни роскошью, ни вкусом, ни особенным удобством, но все-таки эта комната была много полнее прочих. Здесь около стен стояли две ясеневые кровати, из которых одна была покрыта серым байковым, а другая – ватным кашемировым одеялом. В головах у кровати, покрытой кашемировым одеялом, стоял ореховый спальный шкафчик, а в ногах – женская поясная ванна. Далее здесь были два мягкие кресла с ослабевшими пружинами, стол наподобие письменного, шкаф для платья, комод и тажерка, на которой в беспорядке лежало несколько книг и две мацерованные человеческие кости. В этой квартире жила разъехавшаяся с мужем красивая майорша Мечникова, которую мы встречали в Доме Согласия. Майорша Мечникова, смелая, красивая и не столько страстная, сколько чувственная женщина, имела лет около 27 или 8. Она была очень неглупа, восприимчива и способна легко понимать и усвоить многое, но, по крайней живости своего характера, не останавливалась серьезно ни над чем в течение всей своей жизни. Ум и нравственные достоинства людей. она могла разбирать довольно ясно, но положительно не придавала им никакого особенного значения. Она сходилась с теми, с кем ее случайно сталкивали обстоятельства, и сближалась весьма близко, но без всякой дружбы, без любви, без сочувствий, вообще без всякого участия, какого-нибудь чистого глубокого чувства. Она никогда не толковала ни о какой потере, и легко переходила к новым знакомствам и новым связям, которые судьба бросала на ее дорогу. Она не была злой женщиной и способна была помочь встречному и поперечному, чем только могла, но ее надо было или прямо попросить об этой помощи, или натолкнуть на нее. Сама она ни на чем не останавливалась и постоянно неслась стремительно вперед, отдаваясь своим неразборчивым инстинктам и побуждением. В два года, которые провела, расставшись с детьми и мужем, она успела совершенно забыть и о детях, и о муже, и считала себя лицом вполне свободным от всяких нравственных обязательств. По образу своей жизни и некоторым своим воззрением, Мечникова вовсе не имела ничего общего с женщинами новых гражданских стремлений. Она дорожила только свободою делать, что ей захочется, но до всего остального мира ей не было никакого дела. Ей было все равно, благоденствует ли этот мир или изнывает в безысходных страданиях. Ей в голову не приходило когда-нибудь... помогать этим страданиям. Трудиться она не умела и никогда не пускалась ни в какие рассуждения о труде, а с младенческой беспечностью проживала свои преданные деньжонки, сбереженные для нее мужем. О том, что будет впереди, когда эта небольшая казна иссякнет, Мечникова не задумывалась ни на минуту. Жила она безалаберно, тратила много и безрасчетливо, давала взаймы и начинала последнюю сотню рублей так же весело и беспечно, как тогда, когда, приехав в столицу, расщипала трехтысячную связку ассигнаций. С гражданами она познакомилась через Красина, к которому по приезде в Петербург отнеслась как к другу своего детства и с которым весьма скоро успела вступить в отношения, значительно согревшие и восполнившие Их детскую дружбу в это время в Петербурге происходил набор граждан. Красин очень хорошо знал, что Печень Мечниковой не предрасположена никакой гражданской хворобе, но неразборчивость новой корпорации, вербовавшей в свою среду все, что стало как-нибудь в разлад с так называемой разумной жизнью, все, что приняло положение исключительное и относилось к общественному суду и общественной морали более или менее пренебрежительно или равнодушно делало уместным сближение всякого такого лица с эту новую гражданскую группу. Образ жизни Мечниковой по принципам этой группы не мог казаться ни зазорным, ни неудобным для сопричисления ее к этой же группе. Красин познакомил Мечникову с Бертольде, та поговорила с нею, посмотрела на ее житье-бытье и объявила своим, что Мечникова глупа, но фактическая гражданка. С сей поры это почетное звание осталось за Мечниковой, и она при иных сметах сопричислялась к разбросанному еще в то время кружку граждан. Стал заводиться дом согласия. Белоярцев первый явился к Мечниковой, красно и убедительно развил ей все блага, который ожидает в будущем соединяющихся граждан, и приглашал Мечникову. Мечникова сначала было и согласилась, но потом, раздумав непривычную к размышлению головою, нашла, что все-таки это как-то непонятно, неудобно, даже стеснительно, и отказалась. От чего же? Вы будете совершенно свободны во всех ваших действиях», — безуспешно убеждал ее, позируя Белоярцев. «Нет, месье Белоярцев», — отвечала со своей всегдашней улыбкой Мечникова. «Я не могу так жить. Я люблю совершенную независимость. И к тому же у меня есть сестра, ребенок, которая в нынешнем году кончает курс в пансионе. Я на днях должна буду взять к себе сестру». «Что ж, это тем лучше», — настаивал Белоярцев. Для правильного развития молодой девушки будет гораздо более шансов там, в сообществе людей, выработавших себе истинные жизненные принципы, чем в среде людей, развращенных рутиною. Мне кажется, что это обстоятельство именно и должно бы склонить вас в пользу моего предложения. Вы видите, сколько трудов и усилий над собою стоило нам, чтобы выделиться из толпы и стать выше ее предрассудков. «Зачем же вашу сестру опять вести той же тяжелой дорогой? Одно поколение должно приготовлять и вырабатывать для другого. Мы прошли одно. Они должны идти дальше нас. Им не нужно терять попусту времени на черную работу, которую мы должны были производить, вырывая из самих себя заветы нашего гнилого прошедшего. Помилуйте! За что же оставлять ее с ворами и лицемерами? Если вы, несомненно, верите... А этому нельзя не верить, что все наши пороки и свои корыстные стремления, и ложный стыд, и ложная гордость прививаются нам в цветущие годы нашей юности. То как же вам не позаботиться удалить девушку от растлевающего влияния среды? Надо поставить ее в сообщество людей, понятия которых о жизни светлы, честны и свободны. «Нет-нет, месье Белоярцев», — решительно отозвалась Мечникова, позволившая себе слегка зевнуть во время его пышной речи. «Моя сестра еще слишком молода, и еще бог ее знает, что теперь из нее вышло. Надо прежде посмотреть, что она за человек», — заключила Мечникова и, наскучив этим разговором, решительно встала со своего места. «Я вам говорила, что она дура», — сказала Бертольди, выслушав рассказ Белоярцева о его разговоре с Мечниковою. Она по натуре прямая гражданка, но так глупа. Вскоре после этого разговора госпожа Мечникова вышла у своей квартиры из извозчичьей кареты и повела на черную, облитую зловонными помоями лестницу молодое семнадцатилетнее дитя в легком беленьком платьице и с гладко причесанной русой головкой. «Вот здесь мы будем спать с тобою, Агата», — говорила Мечникова, ведя за собой сестру в свою спальню. Здесь будет наша зала, а тут твой кабинетец, докончила она, введя девушку в известную нам узенькую комнатку. Здесь ты можешь читать, петь, работать и вообще делать что тебе угодно. В своей комнате ты полная госпожа своих поступков. Пансионерка расцеловала сестру за комнату, за дарованную ей свободу, за конфеты, за ленты, которыми ее дарила госпожа Мечникова. и водворилось на жительство в ее квартире. Отсюда начинается один анекдот, который случился с этой девушкой и был поводом к самым печальным явлениям для некоторых лиц в нашем романе.